Глава седьмая, в которой судьба почтальона мистера Брэдшо меняется к лучшему, а Оливия получает посылку и отдельный дружеский совет. Последующие дни завертелись сумасшедшей каруселью, и думать о Люсиль Бирнбаум Оливии стало некогда. Она втянулась в ритм артистической жизни много легче, чем могла себе представить. Вместе со всеми она курсировала от пансиона к театру и обратно, изредка забегая то в лавку через дорогу за лакричными тянучками и сэндвичами, то в паб за углом, чтобы сменить обстановку и выслушать пару театральных историй, пропахнувших Нафталином еще тогда, когда Гилберт и Салливан были зелеными юнцами, а малютка Титч делала свои первые шаги на сцене. Если театр напоминал Оливье роскошную музыкальную шкатулку, то пансион с его крохотными комнатками, узкими коридорчиками и стенами, затянутыми веселеньким розовым ситцем, кукольный домик. Все эти бесконечные рюши, лоскутные одеяла и мягкие круглые подушки, раскиданные в каждой комнате, наводили на мысль о том, что вот-вот в окно заглянет гигантский глаз ребенка, обрадованного новой игрушкой. Как только Оливия оказывалась под крышей пансиона миссис Северли, ей чудилось, что она, подобно Алисе, выпившей волшебный эликсир, стремительно уменьшается в размерах. В театре же, втискиваясь в узкое кресло или прячась между зеркальными стенками магического шкафа, она всякий раз ощущала себя великаншей. Нисколько не стараясь быть учтивым с сестрой антрепренера, Рафаил Смит то и дело сетовал на высокий рост новой ассистентки и избыточную, по его убеждению, длину ее рук и ног. Репетиции с ним доводили Оливию до полного изнеможения, и к вечеру она жаждала лишь одного — завернуться в одеяло, прижаться спиной к бутыле с горячей водой и дать отдых изнуренному телу и разуму. Однако события дня не оставляли ее даже во сне. Грациозно пройтись по сцене, улыбнуться публике, обпуститься в кресло, снова улыбнуться, позволить Рафаилу пристегнуть себя к креслу, улыбнуться, незаметно и быстро, пока светитель фокусирует вспышки света на иллюзионисте, нажать на крошечную педаль и поднять тонкий, почти невидимый проволочный каркас своими очертаниями, повторявший фигуру сидящего человека, дождаться, когда ее с головой скроет покрывало. мягким движением привести в действие поворотный механизм, опускавший сидящего в кресле в люк под сценой и выбрасывающий наверх пустое кресло обманку, пока зрители сидели ошеломленные ее исчезновением, Оливии надлежало оказавшись под сценой как можно быстрее извернуться, словно скользкий угорь, освободиться от атаков, затем пробежать, прыгнувши под сценой, проникнуть через неприметную снаружи дверцу в зрительный зал на последний ряд. места, на которых никогда не продавались, и, дождавшись заключительного пассажа увертюры в лучах слепящих софитов, направленных на нее, послать публике воздушные поцелуи. При всей кажущейся простоте трюка достойно исполнить его было не таким уж легким делом. На сцене важен темп. Темп и еще раз темп, любил повторять Рафаил, держа в руках секундомер, пока Оливия возилась с поворотным механизмом и, пригнувшись, преодолевала пространство под сценой, пахнувшее мышами и подгнившим деревом. Две минуты сорок секунд. Зрители не гадают и сдают билеты. Две минуты пятнадцать секунд. Неплохой результат для черепахи без одной ноги. Так он подбадривал ее после каждой попытки, и Оливия скрипела зубами от досады на себя. На Рафаила, на брата, втравившего его в эту авантюру, и на весь мир, в котором существуют иллюзионисты и жаждущие развлечений зеваки, которым нечего больше делать, как проводить вечера в музыкахоле. Кроме номера с исчезновением Оливии пришлось освоить и махинации с сундуком и записками, и трюк с тобиновскими зеркалами, основанный на оптической иллюзии. Примечание. Томас Тобин, архитектор и настоящий волшебник. До него основными приемами сценической магии было пальмирование, ловкость рук, потайные люки и коробки с фальшивым дном. Воспользовавшись формулой угла падения равен углу отражения, он создал множество фокусов на основе оптических иллюзий. Конец примечания. Как ни странно, последний оказался вовсе не таким сложным, как Оливия опасалась. Когда на сцену впервые вынесли разборный полированный шкаф из красного дерева, Единственным ее желанием было попросту сбежать и никогда больше не видеть ни Рафаила, ни его театральный реквизит. Но уже спустя полчаса она легко открывала дверцы, входила внутрь и исчезала. Стоя в укромном загутке, скрытая за хитроумной системой зеркал, она должна была сосчитать про себя до десяти, а после выпорхнуть к зрителям с чарующей улыбкой и отвесить им поклон, держа в руках поднос с бокалом шампанского. Надо сказать, в глубине души Оливия так и не простила брату того, что он вольно или невольно стал причиной утраты ею детского восторга перед театральным миром. Мир этот, основанный на притворстве, но казавшийся порой реальной действительности, всегда вызывал у нее трепет и резкий переход по другую сторону рампы. Теперь она поняла. Истинный смысл расхожего выражения лишил ее чего-то пусть эфемерного, невысказанного, но очень важного. Чувство это напомнило ей прошлогоднюю поездку в Гриффин-Холл, в поместье их деда, в котором они с братом когда-то давно провели последнее лето своего детства, которое, стоило помнить, примечание о событиях, произошедших в Гриффин-Холле, рассказывается в первой книге «Драма в Гриффин-Холле или отравленный уикенд». Конец примечания. Спустя более чем десятилетний срок они поднялись на чердак старинного особняка и отыскали свои прежние сокровища. Мистера Хаджунсона, манекен с разрисованным мечом вместо головы, которому всегда доставались роли злодеев, библиотеку, состоявшую из иллюстрированных детских журналов и самодельных рукописных книг малюток, чье создание скрашивало дождливые дни, когда их не выпускали на улицу, сани снежного короля, принадлежность для игры, в которой и у близнецов, и у их кузины Грейс были свои четко распределенные роли. и которые они все сначала не на шутку увлеклись, а потом также необъяснимо быстро охладели. То, что помнилось ярким, воды времени лишили красок, журнальные картинки и чернила рукописных книг выцвели, ящики облупились. То, что в воспоминаниях виделось огромным, съежилось и показалось удивительным, что когда-то в сонях снежного короля помещалось строи вертлявых детей. И еще оставалось место для кухонного кота, который не решался выпускать когти, но всем своим видом показывал, что происходящим он недоволен и забывать нанесенные его самолюбие удары никоим образом не собирается. Мистер Хатчинсон тоже потерял свое негодяйское очарование. Фрак его пребывал явно не в лучшем виде, а разрисованное анилиновыми красками лицо выражало лишь сожаление о том, что годы никому не идут во благо. а вовсе не злодейскую ухмылку. Участие в чужих иллюзиях лишило ее собственных, а меж тем день, когда Оливии предстояло впервые в жизни выступить перед публикой, приближался, хотя никакой внутренней готовности к этому она не ощущала. Изнурительные репетиции с Рафаилом, который добивался от нее безупречного автоматизма действий, привели к результату, и вот когда, до ее театрального дебюта оставалось чуть более суток, Оливье убедилась, что Люсиль Бернбаума, которую к этому времени все благополучно позабыли, стала жертвой жестокого преднамеренного убийства, а вовсе не роковой случайности. Мистер Брэдшо, разменявший шестой десяток, любитель рыбалки стаканчика на сон грядущие и безмятежный послеобеденной дремы, приступил к своим новым обязанностям почтальона с большой неохотой. После сокращения текстильной фабрики, где он трудился, сидя в конторе без малого три десятка лет, деятельность, связанная главным образом с длительными пешими прогулками, не вызывала у него никакого энтузиазма. Посылки, письма, телеграммы — все это надлежало доставлять жителям Лондона вовремя и по возможности с улыбкой. И с тем и с другим у мистера Брэдшоу имелись проблемы. Страдая от холода, зима и правда выдалась суровой, в поисках очередного адресата он позволял себе частенько наведываться в тот или иной паб, встретившийся по пути, после чего путал адреса, терял письма и посылки и сталкивался с возмущением лондонцев, как правило, избиравших довольно оскорбительную для его самолюбия риторику. Потому-то искренняя признательность Оливии, которой он вручил коробку, завернутую в грубую оберточную бумагу и обвязанную почтовой бечевкой, согрела его озябшую душу не хуже стаканчика с горячительным напитком. На коробке в аковах фиолетовой печати виднелась полуостерта F. Adams. Окончание терялось под отпечатком пальца мистера Брэдшоу, который был большим поклонником жирных пирогов со свининой, что продают румяные торговки на Гроу-Флейн. Но незадачливый почтальон, как обычно, презрел такую условность, как «Ф», и при входе в театр сообщил высокой, растрепанной мисс в теплом свитере, торопливо пробегавшей мимо, что должен вручить посылку кому-то по фамилии Адамс. «Может быть, не Адамс, а Адамсон?» — предположила мисс, заправляя темно-каштановую прядь за ухо. «Может, и Адамсон!» — покладисто согласился мистер Брэдшоу и в мягкой форме дал понять, что ему в равной степени наплевать и на Адамсов, и на Адамсонов, и на посылки, которые им отправляют из Камбер-Уэллского полицейского отделения. «Из полицейского отделения?» Сероголубые глаза растрепанной мисс округлились, и вся она вытянулась в струнку — В этом случае вам нужен человек по фамилии Адамсон, и он перед вами. Я мисс Оливия Адамсон, так что вы можете отдать посылку мне. Да и слава богу, флегматично выразился мистер Брэдшоу, сразу отдал посылку, даже не попросив взволнованную мисс расписаться на бланке получения, и поспешил скорее прочь. Время близилось к ланчу, и он не собирался заострять тут, выясняя, кто Ф. Адамсон, а кто нет. Да и все эти театральные фигли-мигли были ему не по душе. Квадратная сумка с корреспонденцией, вверенная заботам мистера Брэдшоу и висевшая на его плече, описала полукруг и мягко хлопнула почтальона по заду, когда Оливия резко окликнула его. «Постойте, мистер!» Она подбежала к нему, выудила из кармана брюк горсть монеток общим номиналом никак не менее шиллинга и настояла на том, чтобы он немедленно отыскал чайную и выпил горячего чаю с сэндвичами и кексом большое. Большое вам спасибо за вашу работу, сказала она ему напоследок проникновенно, и мистер Брэдшоу в приятном изумлении и правда поприл в чайную, позабыв о пабе, что находился всего лишь за углом, и в душе его, несмотря на крайне холодный и ветреный день, расцветали розы. Впервые за недолгую карьеру вместо укоров и обвинений в некомпетентности и лени его поблагодарили. И с этого дня, как ни странно, отношение мистера Брэдшоу к своей работе изменилось кардинальным образом. Спустя год он даже получил прибавку к жалованью и похваленную грамоту лично от начальника почтового отделения, а через два сам занял его место и с удовольствием объяснял новичкам тонкости этой важной и благородной профессии. Посылка из полицейского отделения должна была попасть к адресату, обозначенному как Ф. Адамсон. Еще восемь дней назад, однако этого не произошло, и она оказалась в дрожавших от нетерпения руках Оливии Адамсона. Именно тогда, когда это счел необходимым тот, кому приписывают власть над всеми случайностями и закономерностями подлунного мира, оглядевшись по сторонам, Оливия, прижав посылку к груди, стрелой помчалась в свою гримерную и захлопнув за собой дверь, принялась тут же срывать бечевку и оберточную бумагу. Под бумагой обнаружилась картонная коробка, на крышке которой тонким грифельным карандашом было начертано «Люсиль Бирнбаум, Театр Эксельсиор, на Гроуфлейн, 14, Осм, 03-12-1935, опись номер 76564». И у Оливии часто-часто забилось сердце. Она сняла крышку и отложила ее в сторону. Первое, что бросилось в глаза, небрежно уложенное гимнастическое трико из мягкой серой шерсти. Оливия догадалась, что в коробке не что иное, как те вещи, в которых обнаружили Люсиль Бернбаум на месте ее гибели и долго не могла заставить себя их коснуться. Но любопытство пересилило прочие чувства. Трико, казалось, хранило тепло чужого тела. Такой мягкой и шелковистой была материя. В рукав кто-то засунул стыдливо свернутое в рулончик кружевное нижнее белье, и тут уж Оливия уступила себе и скорее вернула его туда, где и обнаружила. Еще в коробке обнаружилась пара туго зашнурованных танцевальных туфель, и в одной из них что-то мягко перекатывалось — Запустив руку внутрь, Оливия вытащила бумажный фунтик, в котором лежали золотые серьги, кольцо с крупным рубином и искусно сработанный кулон из искристого зеленоватого камня на шелковом шнурке. Она еще раз внимательно осмотрела вещи погибшей. В них не было ничего особенного, кроме того, что они принадлежали женщине, которой больше не было в живых. Недорогое гимнастическое трико. Не танцевальные туфли из мягкой телячьей кожи. Не украшения ей больше не понадобятся. И Оливии стало грустно, как бывает, когда получаешь напоминание о том, что все в этом мире конечно и ничто не избежит последнего путешествия. Она взяла одну туфельку, повертела в руках. Тот, кто раздевал Люсиль в последний раз, не удосужился даже расшнуровать обувь перед тем, как снять ее, и тонкая кожа разошлась по шву от грубого рывка. Алевья заглянула внутрь, но там ничего больше не было. Она бросила туфлю в коробку и уже собиралась вернуть туда остальные вещи покойной, как с удивлением взглянула на руки, потёрла пальцы, принюхалась, запах слабый, но от чего-то такой знакомый. Подушечки пальцев блестели, будто смазанные жиром. Она поднесла ладони ближе к свету и, уловив в зеркале над гримерным столиком мимолетное резкое движение, тут же порывисто обернулась. Но это всего лишь сквозняк заставило всколыхнуться занавеску для переодевания, и когда она мягко и требовательно коснулась ее плеча, по шее Оливии пробежала электрическая дрожь. Марджери Кингсли, задыхаясь от обиды и чувствуя, что слезы вот-вот прольются, вся раскрасневшаяся, с неприлично испаренной на груди и шее, неслась по направлению к своей гримерной. Бежала она с хорошей скоростью, и такую прыть, не сомневаюсь, одобрила бы каждая наставница физической культуры для девушек. Но в условиях узких театральных коридоров с тусклым освещением ее внушительное тело превращалось в смертоносный снаряд. Оливия едва успела вжаться в стену и тем сохранить себе жизнь, но Марджери все равно ощутимо толкнула ее локтем и отдавила ногу. О, мисс Адамсон, простите меня ради Бога! Марджери так расстроилась, что слезы все-таки полились. «Простите, простите меня, я такая неловкая, такая неуклюжая». «Ничего страшного, мисс Кингсли, со мной все в порядке». Попробовала успокоить ее Оливия, ошеломленная столь бурным проявлением эмоций, по пустячному, в общем-то, поводу. «А с вами, мисс Кингсли, у вас все хорошо, я надеюсь? Вы выглядите расстроенной». Марджери Кингсли всхлипнула, лицо ее некрасиво сморщилось, и слезы брызнули с новой силой. От стыда за свою несдержанность она прикрылась ладонями, растопырив пальцы, и выглядела это так беспомощно. И так по-детски сотрясались ее массивные плечи и все крупное, несуразное тело, что Оливия, хоть и торопилась на репетицию с Рафаилом и знала, что за опоздание непременно получит выговор, Садчила необходимым отвести мисс Кингсли в свою гримерную и подогреть для нее на электрической плитке остатки какао. Марджори покорно дала себя увести. Она неловко уселась в кресло, спрятав под него ноги и горестно сутулив плечи и опустив голову, держала чашку обеими руками, наблюдая, как над сереневатой поверхностью какао вьется призрачный дымок. Простите, мисс Саддамсон, я сама не знаю, что это на меня нашло. Она вновь принялась извиняться и изо всех сил стараясь держать слезы, и говоря прерывисто в нос: "Простите, простите меня, я не должна была". Скажите, мисс Кингсли, а где можно приобрести танцевальные туфли? Перебила ее Оливия, чтобы отвлечь. Наверное, есть какой-нибудь специальный магазин для артистов. Танцевальные туфли? Марджори задумалась, лицо ее приобрело заинтересованное выражение, плечи чуть расправились. Есть небольшой отдел в Херретсе, да там скудные выборы и высокие цены. И еще есть лавка на Питикуотлайн, вот там вам подберут все, что захотите. А вам для себя, если да, то у меня есть одна пара, которой я не пользуюсь, Уайтовские с крепкой шнуровкой. Мне кажется, размер вам подойдет. Она взглянула на туфли Оливии. Вы ведь носите седьмой с половиной? «Я вам буду очень признательна, мисс Кингсли». Оливия, которой туфли требовались немедленно, от радости чуть не расцеловала заплаканную Марджери. «Ну что вы, мисс Адамсон, это лишь малость. Я так виновата перед...» Оливия, которую нескончаемые извинения успели изрядно утомить, демонстративно взглянула на часики и, охнув, заторопилась на сцену, где ее ждал разъяренный иллюзионист. А Марджери Кингсли отправилась к себе оплакивать «Крушение надежд», Ведь Эдди Пирс в очередной раз отверг ее, словно Люсиль Бернбаум по-прежнему жила в его сердце. Нельзя так с ней, Эдди. Надо помягче как-то. В конце концов ты сам виноват, что дал надежду. Но и так ее отваживать тоже не годится. Рафаил и Эдди Пирс шептались о чем-то, стоя в углу сцены. И Оливия на цыпочках подобралась к реквизиту и сделала вид, что находится здесь давно и терпеливо ожидает, когда иллюзионист обратит на нее внимание. «Займись косундуком, юная леди!» Его окрик застал ее врасплох. «И вычести ключ как следует, особенно пружину!» Оливия повиновалась, чувствуя за собой вину. Опоздание на репетицию Рафаил считал едва ли не главным грехом, только по недосмотру, не попавшим на скрежаля Моисея. Он быстро спровадил Эдди Пирса и принялся за Оливию. Ее дебют должен был состояться в субботу, в короткий день, когда публика в зале самая многочисленная и самая лояльная. Артисты больше всего любили субботние представления, так как шансы получить от зрителей холодный лимон или алую птицу в этот день. были значительно ниже, чем в любой другой. Примечание. В «Мьюзик-холле» так называли прохладный прием артиста зрителями. Если же в течение короткого времени ситуация не менялась к лучшему, то зрители прогоняли его свистом и грубыми репликами. Это уже была «Алая птица» — самый страшный кошмар любого артиста. Конец примечания. Репетиция измотала Оливию так, что она едва дышала — Несмотря на то, что в зале было прохладно, высокий воротник ее свитера стал влажным, а рубашка, надетая под него, прилипла к спине. Утирая лоб платком, она взмолилась о воздухе. Рафаил, прикинув, сколько времени осталось до дневного представления, милости выкивнул и позволил сделать десятиминутный перерыв. Сама еще толком не зная, что хочет вывидеть у него, Оливия осторожно завела разговор о театральных приметах и прочей чепухе. Оба они устроились на краю сцены, свесив ноги, будто рыбачили, сидя на узком мосту, или любовались видами, хотя перед ними простирался пустой зрительный зал, терявшийся во мраке. Где-то за сценой слышались шаги рабочих, подготавливавших реквизит к дневному выступлению. Тянуло зверинцем, мастика, еще сладковатым запахом грима, который Оливия до сих пор ощущала в театре всюду, куда бы ни шла. Неожиданно Рафаил разговорился — И даже припомнил пару забавных случаев из прошлой жизни на улицах Лондона. Это из страниц своей биографии он, казалось, вовсе не стыдился. И, хоть особо многословным не был, на некоторые вопросы отвечал весьма подробно. В общем, сожрали крысы мои рисовальные плитыши подчастую. Посмеиваясь, завершил он длинную историю о своих попытках добывать себе пропитание рисованием картин на тротуарах. А чего не сожрать, если они на молоке замешаны? Я и сам бывало подумывал, чего добро переводить. Так я и перестал быть скривером и подался в лучники. Примечание: здесь и чуть далее скривер рисующий на тротуарах, лучник сторожит автомобили, Мардолов уличный фотограф, Пустяшки, медики, бычок, Шиллинг. Скульёжник, попрошайка, пономарь, уличный куплетист, краб, подаяние, трюкач, уличный артист, каптильня, Лондон. Конец примечания. Охранял чужие автомобили, помогал мордоловым, да только за это платят немного. К вечеру горсть пустьяшек еле-еле на бычок наберёшь, да и то не всегда. Подоскалался я таким вот образом и думаю, надо шевелиться, а то совсем ноги протяну. Или тоже, вот как некоторых потянет в Темзе искупаться. С кулижником становиться меня с души выротило, а пылморием легкие после прогулки по берегу соммы не позволяют. Пробовал не выходит. Чуть затяну на втором же куплете кашель нападает. Такому краб не выжучить. Да и не по душе мне было спротягнутой рукой стоять. Вот и подался в трюкачи. Работал сначала в одиночку, потом прибился к бродячему цирку и ездил с ними целых три года, пока хозяин того цирка не помер и его добро не растащили. Хорошие были деньки. Рафаил с грустью погладил стоявший рядом сундук, похлопал его порезной крышке как старого приятеля. Потом долго не мог ничего найти. Обостылило мне как-то все. Захандрил я, хуже этого ничего нет. Кто себя в руках не держит, тот до весны в коптильне не протянет. — И вы решили податься на сцену? — Податься на сцену. Рафаил невесело усмехнулся, и настроение его резко переменилось. А вслед за ним, как это часто бывало, и манера обращения к ассистентке. — Ты, девочка, верно думаешь, что все так просто, да? — Да. Приходишь в первый попавшийся театр и говоришь возьмите, мол, меня на сцене выступать, и потом только успевай карман под бобы подставлять. Так, да? Афиши, гонорары, лучшие экипажи. Он снова усмехнулся, и его темные глаза злорадно блеснули. Не отмись, это все сказочки, которыми дурит народ в воскресных выпусках всемирной ярмарки. Дилетантам нравится думать, что они могут попасть в профессию на одном лишь голом энтузиазме. Год, два, много, три и что от них остается? Пшик! Протянув руку, он выхватил из воздуха блестящий фантик и с щелчком бросил его на колени Оливии, вздрогнувшей от неожиданности. Пустая обертка, в которой так ничего и не появилось. Мало кто готов жертвовать годы собственной жизни во имя целей. Мне понадобилось семь лет только на то, чтобы овладеть ремеслом. и еще пять на то, чтобы создать себе имя. И он поднял сначала одну ладонь, растопырив длинные пальцы, а потом другую и потряс ими в воздухе. И уж поверь мне на слово, легким этот путь дня был. Чего только не приходилось. Он умолк, и Оливия, не дождавшись продолжения, полагая, что момент благоприятный, Рафаил еще ни разу не был так откровенен с ней, попыталась свернуть беседу на другую тропку». «А Люсиль Бирнбаум, мистер Смит, она была дилетанткой или знала цену успеха?» «Кто с тобой болтал, Люсиль?» Рафаил резко, опираясь на руки, переместился и сел так, чтобы видеть лицо собеседницы. Все дружелюбие исчезло, взгляд стал цепким, колючим. Он отодвинулся еще дальше. И его скрыла тень от шкафа с тобиновскими зеркалами. Оливия же была как на ладони». Ей тоже пришлось переместиться, и теперь яркий свет софита вбил ей прямо в глаза. «Эффи мелит языком, так ведь?» Он не стал дожидаться, пока Оливия найдется с ответом. «Эффи девочка неплохая, только вот язык у нее недобрый, и на Люсиле она была крепко обижена, так что не советую, мисс Адамсон, слушать чужие речи о людях, о которых вы понятия не имеете». «Да я ведь потому и спросила, мистер Смит». Оливия притворилась, что не заметила резкой перемены в нем, и принялась болтать всякий вздор. Мне стало жалко ее, только и всего. Разве это не ужасно, что она вот так нелепо погибла, и о ней даже никто не вспоминает? Забвение это ужасно. Она нарочито вздрогнула и обхватила плечи руками. Кануть в небытие и не оставить после себя и следа, не иметь никого, кто бы и вспоминал о тебе — это самое страшное, что только может случиться с человеком. «Вы не находите?» «Не самое», — сухо ответил иллюзионист. «Я не думаю, что о Люсиль Бернбаум некому вспоминать. Такие женщины, как она, оставляют о себе долгую память». «Какой она была?» Оливия безостенчиво продолжила эксплуатировать образ любопытной и несколько экзальтированной девицы из тех, что обожают беседовать о смертях, загробной жизни и прочем. «Я слышала, что она была невероятно красива. Это так?» «Да». Нет, Рафаил помолчал, потом нехотя продолжил: не в красоте было дело. Люсьень умела гореть. Гореть. Из сумрака, в котором укрылся иллюзионист, послышались сухие щелчки. Так и не найдя нужных слов, он ответил просто, как чувствовал: все любят смотреть на огонь. Если в комнате была Люсьень, то хотелось смотреть только на нее. У нее внутри горело пламя. Оно обжигало, не грело. Но смотреть все равно хотелось только на нее, и так было всегда. Она могла быть горбатой уродиной, но все все равно смотрели бы только на нее, и я об этом было отлично известно. Она могла войти в комнату секунду назад и не произнести ни слова, а ты уже был готов отдать ей все, что она попросит, сделать все, что она прикажет. Наверное, именно это и называют шармом. Задумчиво предположила Оливия, но Рафаил ничего не ответил. послышался душераздирающий вопль ослицы Дженни, которую готовили к выходу. Сцену пора было освобождать. Глаза Оливии устали от безжалостного света софитов, и она поднялась на ноги, стараясь не встречаться взглядом с Рафаилом Смитом. Он тоже встал, по-прежнему держась в тени, которую отбрасывал магический шкаф. Когда Оливия уже почти покинула сцену, иллюзионист хлопком привлек ее внимание. Она обернулась. Он стоял, скрестив руки на груди и широко расставив ноги в стоптанных ботинках. Хотя перед зрителями Рафаил всегда представлял в великолепно сшитых костюмах и смокингах, вне сцены он одевался чуть лучше уличного бродяги, следя лишь за чистотой вещей, но никак не за их внешним лоском. Перед ним плескалось дрожащее озерце лунного света, струившегося с колышников. Лицо его сохраняло непроницаемое, но вместе с тем... какое-то расчетливое выражение. «Мисс Адамсон», — окликнул он ее, — «должен заметить, что излишнее увлечение, сплетнями и праздное любопытство никого до добра еще не довели. Понимаете, о чем я? И это хороший совет, уж поверьте мне, особенно для такой юной леди, как вы». Оливии ничего не оставалось, кроме как кивнуть, а затем удалиться, стараясь не слишком спешить и, чувствуя спиной, его... Тяжелый взгляд.